Шурыгин, начальника второго отдела Николая Власова генерал Шурыгин ценил весьма высоко и не без оснований. Это был многоопытный охотник за шпионами, и отличали его в работе полная отдача, беспримерная терпеливость и внимание к самым мельчайшим деталям. Подполковник обладал мертвой хваткой и незавершенных дел не признавал. Шурыгину помнилось, как в недавнюю пору управление разрабатывало одного деятеля из оборонной промышленности, конструктора, завербованного, по сведению забугорных источников, английской разведкой. Конструктора Власов пас четыре месяца, объект находился под ежесекундным наблюдением. Техники и людей задействовали уйму, а результат, между тем, вырисовывался не просто нулевой а резко отрицательный, ибо разрабатываемое лицо не клевало на самую аппетитную информационную наживку, да и в своих действиях твердо отстаивало интересы Отечества. Но вот зацепился клещом Власов за два чисто бытовых фактика. Бросил в свое время ответственный конструктор русскую жену, доженился на еврейской, будучи притом личностью с двойной сексуальной ориентацией. Кому-то данные факты, особенно в условиях демократической вакханалии, могли бы показаться и несущественными. Однако для старого комитетского Волка-Власова подобный типаж являлся хрестоматийным, а из Христоматии этой, мало кому известной, четко следовало, что глубокие пороки и страсти антихристовы заключены в людишках такого типа, сколь бы законопослушными и благонравными они на первый взгляд не казались. Он, Шурыгин, тоже Христоматию на зубок знал, да все-таки дрогнул. Дел было не в проворот, людей не хватало. А тут на какого-то педрилу с супружницей-лесбиянкой и с ее заграничными подружками, ей же подобными, лучших спецов приходится отвлекать. «Заканчивай», — убеждал он Власова, — «закрываем дело». «Ну их, бесов!» «Нет, еще недельку прошу», — мотал тот головой, и щурил воспаленные от бессонницы глаза. «Раскручу этого педика, нутром чувствую» и раскрутил со всеми обличающими. Так что глубоко Шурыгин своему офицеру верил, считал его своим приближенным сотрудником и, как еще один раз убедился, верил не зря. Ибо и трех дней не прошло, смотрел он видеозапись похождений Димы-дипломата по отцу Воропаева, по маме, проживающей постоянно в Филадельфии, Коган. А зафиксировала пленочка бесконтактную передачу информации с помощью известного шпионского техсредства одному из сотрудников гуманитарного представительства США, обладающего надлежащим приемным устройством. Представитель, несмотря на изрядную маскировку, также был выявлен добросовестными ребятами из команды Власова. Американца из оперативных соображений трогать не стали. А вот Димочку прихватили с уликами, заковали в наручники, чья сталь, умело сомкнутая на костяшках запястья, вызвала у жертвы парализующую сознание боль и через несколько часов устрашенный до судорог и икоты. В размокших брюках, потерявших форму, он, сидя в полуподвальном помещении на загородном спецобъекте управления, давал подробнейшие признательные показания о своей преступной деятельности. Слушая его, Шурыгин приходил к мысли, что о следствии, прокуратуре и оповещении населения через ЦОС о доблестном разоблачении вражеского агента никакой речи идти не может. Не представляя информационной ценности, шустрый Дима уверенно делал себе карьеру ловкого порученца и связника-посредника. Из мозаики его шпионских раздрызганных телодвижений для искушенных аналитиков вырисовывались четкие и любопытные картины. Кроме того, представляли интерес американские родственники, плотные рабочие связи проходимца с преступным миром. «Что можете сказать о последних контактах с группировкой Серова?» Задал Шурыгин проверочный вопрос и мельком взглянул на понуро опущенную голову допрашиваемого, сгорбленно сидевшего на солдатском табурете, глубоко убрав под него ноги. «Только попробуй соврать», — подумалось генералу ожесточенно, — «в дерьме сварю». «Ну!» — опасливо зыркнул Дима из-под челки взлохмаченных волос — Там много всякого повседневного, но главное на днях случилось. В общем, у меня задание — проникнуть в квартиру одного типа и кое-что из нее изъять. Ну, я попросил серого». Так, рассеянно и добродушно кивнул Шурыгин, подбадривая жертву. «Ну, он дал ребят, а те в квартиру вошли и привет. Не вернулись. Засада там, что ли? Теперь у нас разборы идут». «Чья квартира? Что именно надо из нее изъять?» «А мне фотографию дали, чего именно? Две металлические пластины. Что за пластины, не в курсе. Но какие-то хитрые. Где фотография?» «Пластины? Да в письменном столе у меня. Это же не криминал!» Шурыгин кивнул на телефон присутствовавшему на допросе офицеру. И тот, мгновенно уяснив невысказанный приказ, вышел в соседнюю комнату позвонить Власову, занятому обыском квартиры дипломата. «Кличку за что такую получил?» не без интереса спросил Шурогин «Ну, так», — шмыгнул тот носом, «умел избегнуть конфронтаций, вообще деловых примерял». «Вот и шел бы по этой стезе. Глядишь, консулом бы каким стал». «Ага, с вами станешь. Пятый пунктик, по маме беспартийный». Бритиш Петролиум истина блата. Вы коммунистическое, наше прошлое, чего-то быстро забыли? Консулом! Дима кашлянул стесненно, осознав, что несколько зарвался и в лексике, и в интонации. Шурыгин, впрочем, такую откровенность допрашиваемого воспринял с великодушной либеральностью. Ну, понял. «Ты жертва эпохи», — вздохнул он. «Ну а как насчет вины перед Родиной? Есть желание искупить?» «Спасибо за предложение», — Дима поднял голову. «Вы серьезно?» «Конечно». «Да я всеми силами. И так уже два года без снотворного заснуть не могу. И стрясься. А они церушники эти. Не бойся, лучше нас никого нет. Вообще за тобой стена». «А стена-то передо мной. Стеночка. Пели. Сейчас в ФСБ ни специалистов, ни техники». «Угу», — кивнул Шурыгин глубокомысленно. «Они думают, мы до сих пор на фотоаппарат зоркий все снимаем». «Вот-вот», — подтвердил Дима с горячностью. «Козлы! И как меня впутали, сам себе удивляюсь». Шурыгин вновь тяжко вздохнул. «Знакомая песня». Поздним вечером, вернувшись к себе в кабинет, генерал принял от адъютанта пакет с фотографией пластины. Рассматривая карточку, Шуругин размышлял, «Странная штука, придется связываться с экспертами». «Ладно, свяжемся». А вообще эта ситуация складывается неплохо. остати под контролем. Диалог с ним Гиена провел грамотно, но тут возникает вопрос. Если итальянец охотится за тем же, зачем ЦРУ, значит, он едва ли дублирует действия резидентуры. То есть, лицо две независимые заинтересованные стороны. В чем именно заинтересованный? Ответа покуда нет. Полная неясность и с этим Ракитиным. Если его вербанули, то за каким хреном нужна вся эта ЦРУшная суетня? Последние данные его разработки вообще нулевые. Задание по дешифровке подсунутого ему материала выполнил с линцой. Интереса к нему не проявил или осторожничает. Хотя, конечно, надо принять во внимание смерть жены. Естественный шок. Шурыгин открыл папку с последними поступившими к нему материалами и присвистнул невольно. «Ах, это стерва Семушкина! Ах, змея! Одного доноса мало показалось. Теперь еще для верности и в прокуратуру накапало. Сучье племя! Упустил! Не дошли руки. С другой стороны, нахрена она мне сдалась? Разведчикам ее, что ли, продать, коль в Испанию отправляется? Или пусть на меня там посексотничает?» Он вызвал адъютанта, сказала Тривиста. «Свяжись немедля с Власовым. Завтра буду работать с Семушкиной. Пусть подберет квартиру и срочно ее туда доставит, Гадюку. Но деликатно, подчеркни».